Глава сорок «А с кем лев?» «Это все, что тебя волнует?» «Конечно. Если ты тут, то твой сын...» «Даже страшно подумать. Ты так разнервничалась, что снова обращаешься ко мне на «ты». «Ответь!» «Не беспокойся. Я оставил с ним своего помощника. У него трое детей, он точно знает, что делает. Успокаиваюсь, хоть тревога никуда и не пропадает. Что ты здесь делаешь? У нас ужин накрылся медным тазом, не помнишь? А мы хотели отметить первые шаги льва. Это да. Тот вечер я точно никогда не забуду. Отпраздновали так отпраздновали. До сих пор отголоски во всем теле. Мне кажется, это плохая идея. Отхожу от окна и прячусь от его взгляда. Захожу в гостиную, сажусь на диван, поднимая ноги и притягиваю к себе коленки. И честно... Сомневаюсь. Мне одновременно хочется поехать с ним куда-нибудь, но я все еще пьяна, а в таком состоянии рядом с ним мне делать нечего. Плохая, но я упертый и надоедливый, а еще получаю все, что хочу. Хочешь меня? От собственного вопроса спирает дыхание. Кажется, он звучал слишком двусмысленно. Покровский явно понимает это по-другому и начинает смеяться. Я не в этом смысле, а то, что вы хотите меня, как игрушку, капризный мальчик. Я никогда не капризничал. Но того, что было мне недоступно, я всегда добивался. И ответ на твой вопрос — да, хочу, Василиса. Щеки вспыхивают с новой силой. Упираюсь подбородком в колено и от чего то кусаю нежную кожу, нервничаю. Опять мечусь из стороны в сторону, не зная, что предпринять. «Не сегодня». Выпаливаю четко и в надежде, что он примет мой ответ. «Мы просто поужинаем в ресторане. Все остальное чисто по твоей инициативе». «Хитрый гад. Он будто знает о моем состоянии, о градусе в моей крови». «Нет». Выдыхаю, откинув голову назад. «Как же тяжело отказывать». Простите, у меня сегодня выходной. От вас. Знаю, что некрасиво, но я отключаюсь. Сжимаю в руках телефон и еще долго смотрю в потолок, уговаривая себя не соглашаться. Вот бы не передумать. Я не могу. Однако так хочется согласиться. Но ты не можешь, Вась. Даже если ты и не видишь себя с Валерой в будущем, то легко осознать, что вы не пара но ты всё еще его невеста, и отпустить, привыкнув к нему за шесть лет, будет трудно. Да и кем я буду? Он только уехал, а я себе мужика нового нашла. Нет-нет-нет. Если мы и расстанемся, то это произойдёт лишь при личной встрече, когда он вернется. Может, все наладится к тому времени, и наши чувства после разлуки вспыхнут вновь? Телефон в руках снова вибрирует. Игорь, вот же упертый и вместо того, чтобы просто сбросить, я снова отвечаю на звонок. «Да, вы что-то еще хотели?» «Я знал, что ты откажешься». «Так, открой входную дверь. Я не пущу тебя в свою квартиру». «Да сдалась она мне. Я вообще все так же стою у машины». «Нет, точнее, я сижу на заднем сиденье с открытой дверью и смотрю на твое окно. Хочешь, выгляни, проверь». Я недолго раздумываю, играть под его дудку или нет. И все же слушаюсь его, смотрю в окно. И правда, все как и сказал. Однако в руках у него странный пакет. Это он должен быть за дверью. Убедилась? Теперь глянь, что лежит у тебя на лестничной площадке. Я все еще заинтересованная, не беспокоясь ни о чем, иду к двери. Открываю ее, случайно отодвигаю какой-то бумажный пакет. И черт возьми, я его узнаю. Сегодня утром он был в доме Покровского. Он из ресторана, который так обожает Игорь. Но я думала, что он возненавидит ресторан после того, как вчера курьер испортил ему всю малину. Увидела? Что это? Раз ты не идешь на ужин, он идет к тебе. Попытка номер два. Я чего-то улыбаюсь, как дура. Хватаю пакет. Контейнеры в нем еще горячие. Только недавно все приготовлено. У меня такое впервые, признаюсь честно. «Рад стать твоим первым мужчиной», — усмехается Игорь. «Хоть где-то. Распаковывай давай. Я жду. Жутко голоден. Специально ничего не ел, чтобы шантажировать тебя. В надежде, что совесть замучает, и ты все же изволишь выйти из своего убежища. Жалко, что я уже выучил тебя наизусть и понял, что этого не произойдет. Заказал все заранее. Придется мне есть на заднем сиденье своей тачки и говорить с тобой по телефону. «Вы серьезно? Выпаливаю, снова подлетая к окну. Ставлю на него еду, а сама наблюдаю за тем, как Покровский разворачивает пакет, Достает обычный контейнер из ресторана и ставит его себе на колени. Сам в шоке. Но могу сказать, что у меня такое тоже. нечасто Сегодня первый раз. Мы сегодня прямо друг друга девственности лишили. Произношу как глупую шутку. Вот же чертовы коктейли. Тебе что, даже не жалко меня? Честно, жалко. Но к себе вас не пущу. И никуда с вами не поеду. Как всегда категоричная. Ладно, тебя не победить. Ешь давай. Заказал на свой вкус. Уверен, ты ни разу не пробовала устрица. Попробуй. Не ела опять честность рвется наружу возвращаюсь в глубь кухни разворачиваю пакет что я творю не знаю но достаю еду из пакета нахожу те самые устрицы выглядит не очень ага по вкусу тоже фигня редкостная но все тащатся ух не забудь капнуть на них сок лимона вдруг он спасет ситуацию делаю все как он говорит пробую устрицу и тут же выплевываю ее на салфетку боже я думала она вкуснее лимон не помог а я что говорил пробуй дальше мне есть чего бояться может там ежи морские кое что есть но и нормальной еды хватает все еще находясь в легком алкогольном опьянении играю с игорем в его игру это что то необычное новое так что я сразу втягиваюсь и принимаю с воодушевлением. Ничего подобного раньше не было, а тут мне нравится. Даже больше, чем банальный ужин в ресторане. Мы просто говорим о еде, обсуждаем мой суп, приготовленный утром. В меня все не влезет, признаюсь, оглядывая забитый едой стол. Пакет выглядел маленьким, однако блюд в нем оказалось столько, что в моем животе нет места. Я тоже уже закончил. Думаю, стейк был бы вкуснее, если бы был горячим. Надо было есть там, где вы его заказали. Одному. А мне и так понравилось. Да, мне тоже. Но вслух я этого не говорю. Спасибо, что накормили. Ждать тебя завтра или мне искать новую няню? Я глупо улыбаюсь. Спокойной ночи, Игорь Викторович. И я делаю паузу. До завтра. Тут же выключаю телефон, откладываю его в сторону и пялюсь в него, приподняв уголки губ.